Глава 9. Давно я так хорошо не высыпалась, а когда проснулась, то почуяла запах, запах блинчиков от Мартина. О, мой бог, Март настоящий профи в упекании кружевных и невероятно вкусных блинцов. Так неудобно, это я у него живу, и я должна готовить завтраки. Надела халат и вышла на кухню. Доброе утро, Стефания. Привет, Мартин. Садись, поешь. Он стоял у плиты в домашних штанах и с голым верхом. И на некоторое время у меня отнялся язык. Бывший раздался в плечах. Стал еще мужественнее и привлекательнее. Красивое тело, но... Не для меня. Что он там вчера говорил? Что ему есть, кому приставать? Да, пожалуйста. Лишь бы не ко мне. Мне такого счастья не надо. Сейчас вместе поедем на работу. Потом к Мамедову. Черепаху я покормил. Да ты просто золото! Улыбнулась в ответ. «Давно я не начинала день с улыбки. Хочется верить, что жизнь налаживается». На столе лежал телефон бывшего и привлек мое внимание загоревшейся подсветкой. «Тебе сообщение пришло». Потянулась рукой к гаджету, чтобы передать ему. Но он воскликнул. «Не трогай. Я потом отвечу». «Извини. Что ж там такое, что так остро реагировать? Доверия у меня к этому человеку не прибавляется». Проглотила несколько блинов и отправилась одеваться. Выбрала максимально закрытый наряд. Бузка с жилетом и брюки-клёш. Надеюсь, если мы снова столкнёмся с Мамедовым, я не покажусь ему сексуально привлекательной. До сих пор не верю, что Лука согласился, чтобы я занималась проектом его сада. Если бы меня заставили ехать к нему одной, я бы подумала, что это ловушка. Но со мной будет Мартин. Так я успокаивала себя. «Ничего не бойся!» Уже в машине, сказал Март. «Пока ты со мной, Лука ничего тебе не сделает». Он посмотрел на меня таким нежным взглядом, каким смотрел раньше. «Ну и пусть смотрят Не поможет. Я уже не та, кем была два года назад. Да и он уже не тот. Большой человек. Самим Мамедом вводится. Кстати, что его вообще может связывать с этим бандюганом? Я его обманула. Представилась другим именем. Ситуация была безвыходной». Я ему это объяснил. И что? Он проникся? Нет, но доставать не будет. Упрямо жал губы бывший. Что ж, посмотрим. Приезжаем на работу и расходимся по своим кабинетам. Я не могу не думать о Мартине. Все мое спокойствие напускное. У меня внутри кипит настоящий котел из чувства и эмоций. Ахматов всегда был ревнив. Даже патологически ревнив. Везде ему мерещились конкуренты и флирт. Было трудно постоянно оправдываться перед ним, уверять, что он не все так понял. Тот мужик смотрел вовсе не на меня, а улыбался не потому, что я ему понравилась. Именно об этом он и говорил вчера при встрече, о том, каким может быть требовательным. И да, эта требовательность и его навязчивое внимание меня раздражали. Хорошо, что все в прошлом. Мне больше не нужно следить за своим поведением, чтобы не давать ему повода для ревности. Поэтому в обеденный перерыв я приняла предложение выпить кофе с менеджером по продажам Корнеем. Едва мы сели на столик, как мне позвонил босс. «Стефания, ты где? Мы опаздываем». «Я в кафе». «Что ты там делаешь?» «Эм, кофе пью». «Возьми его с собой, я сейчас подъеду». Спрятала телефон в сумочку и посмотрела на Мерзликина извиняющимся взглядом. «Мне пора». «Босс?» «Он самый. Едем смотреть место для будущего сада» удач тебе заказала два кофе один себе второй для мартина не затем чтобы его задобрить а просто потому что все слишком сложно и прошлое давит на нас сильно он тоже почему то обижен и зол на меня нужен разговор по душам нужно высказать все накопившиеся обиды друг другу и возможно станет легче села в салон мерседеса и протянула боссу стаканчик это тебе мило с твоей стороны ты скорнеем было Кивнул он на панорамное окно, через которое был виден коллега. «Да, что-то не так?» «Все так», — ответил он недовольно. «Быстро же ты заводишь знакомство. Не успел устроиться на работу, уже пьешь кофе с новым коллегой. Или ты его до этого знала?» «Мартин, можно мне тебе кое-что напомнить?» Спросила вкрадчивым голосом. «Мы расстались, и твои допросы неуместны. Я должен знать все, что с тобой происходит, чтобы защитить тебя. «Но я же не лезу в твою личную жизнь, и ты, пожалуйста, не лезь в мою!» В салоне повисло опасное напряжение. Вот, снова поссорились. Остаток пути мы хмуро молчали и пили кофе. Лука Петросович строил особняк в коттеджном охраняемом поселке. Мартин припарковался возле черного джипа, откуда через две минуты вышел сам бандит. «У меня мурашки по коже побежали!» Невидимая аура Мамедова излучала опасность. «Я сам буду вести разговор», — сказал Март. «Отвечай, только если что-то спросит. Не изви, улыбайся вежливо. Пойдем, все будет хорошо». Лука открыл дверь с моей стороны и протянул руку. «Прошу, прекрасная Маша. Меня зовут Стефания». Интуиция подсказывала, что проигнорировать его жест нельзя. Мне не хотелось соприкасаться с ним кожей, но все же вылезла из машины, опираясь на его крепкую ладонь. «Маша мне нравится больше». Ответил Лука, не опуская мои пальцы. Он обвел меня многозначительным взглядом и спросил. «Правда разбираешься в садах?» Я ждала этот вопрос, поэтому молча достала диплом и показала ему. «Стефания Сергеевна Касьянова». Прочитал «Бандит». «Был знаком с твоим папенькой». «Почему были?» «Он жив, здоров и сейчас». Мартин наблюдал за нашим разговором с хмурым выражением лица. «Я знала» что ему не нравится, что Лука игнорирует его, всецело сосредоточившись на мне. «Да уж лучше бы помер», — ответил Мамедов, и мне захотелось его ударить. «Вот на этом участке я хочу разбить сад с фонтаном. Можно попросить у вас план дома?» Мамедов кивнул одному из своих охранников, и тот достал из кожаного портфельчика чертежи. Я отсканировала их себе на телефон. Лука наблюдал за моими действиями с плохо скрываемым интересом. Мы с Мартином поспорили. Вдруг сказал бандит. Правда? На что? На 500 баксов. Я сказал ему, что уборщица не умеет делать сады. Что ж, тогда можете отдать ему деньги прямо сейчас. Я здесь такие райские кущи разобью, что все ваши гости и друзья будут приходить ко мне и просить сделать такое же, как у Луки Мамедова.